61. Саймон, дорогой, пожалуйста, пожалуйста, ответь на этот звонок. Хотя бы один раз возьми трубку. Сай, набери мне. Была уже почти полночь, но его сестра оставила сообщение всего за 10 минут до его прихода. Он решил рискнуть. Кэт Дирбан, надеюсь, я тебя не разбудил. Нет, наш молодой человек решил проявить социальную активность. Я внизу. Есть какие-нибудь новости? У Люси? Нет но я полностью убежден, что мы найдем ее. Вы не нашли Дэвида? Тут другое. Мы практически на сто процентов уверены в том, что она сама сбежала куда-то. Вероятно, это жест. С тобой все в порядке? По голосу показалось, что что-то срочное. И да, и нет. Сейчас уже поздновато. Придешь на ужин завтра? Зависит от того, как будут идти дела. Говори сейчас, или я не буду спать всю ночь. Ладно, давай так, но просьба не убивать гонца. Обещаю. «Ко мне сегодня днем кое-кто пришел. Здесь была Диана Мейсон. Она пришла в ваш дом? Просто так явилась? Да чтоб ее!» «Спокойно, Сай, глубокий вдох». «Как она посмела? Она даже тебя не знает. Как она нашла тебя? У нее не было совершенно никакого права приезжать сюда, докучать тебя, обсуждать меня. Саймон, я устал от нее до смерти! Она превращается в маньяка. Что я должен сказать или сделать, чтобы до нее дошло? Что мне с ней делать?» Пока он распинался, Кэт на другой стороне провода просто молчала. Наконец он сел и сделал глубокий вдох. — Ладно, прости. — Нет, все нормально, продолжай. Выговорись, не держи это в себе. Хотя я не до конца понимаю, что это такое. А давай ты просто будешь заниматься своими делами. Я этого не слышала. — О, господи, извини. Я и так на взводе, а теперь совсем озверел. — Это да. Забудь о ней, все в порядке. — У нее не в порядке. Здесь я ничем не могу помочь. «Да?» «Да», — сказал он. «Слушай, мы с ней не обменивались девичьими секретами. Я не дала ей никакой лишней информации, уж тем более не поощряла. Но мне было ее жаль. Я почувствовал, что дела у нее действительно плохи. Попробуй вести себя чуть менее эгоистично и хоть что-то давай людям, Саймон. Это продолжает происходить, и пора с этим что-то делать. Тебе не кажется? Повидайся с кем-нибудь, поговори. Ты закончишь несчастным сломленным человеком, как и многие другие». Если бы Фрея не... Замолчи! Не впутывай фрей в этот разговор. Почему? Потому что с ней было по-другому. И все это не имеет никакого отношения к тебе. С Фреей не было по-другому. С Фреей все до сих пор по-другому, Саймон. Потому что она мертва. И, следовательно, не опасна. Не опасная женщина. Ты можешь обманывать себя, представляя, что все было бы замечательно, потому что тебе уже никогда не придется столкнуться с настоящей жизнью с ней. Легко любить призрак. Я больше не собираюсь все это выслушивать. К чему вообще этот идиотский разговор? К тому, что в моем доме сегодня целый день просидела очень несчастная женщина. Тебе не нужно продолжать общаться с ней, но ты должен дать ей хоть какое-то объяснение. Ты не можешь просто молча бросать людей. Сейчас я положу трубку, или мы всерьез поссоримся. Мы уже поссорились. Мне нужно было до тебя достучаться, потому что никто другой не в состоянии. А если не получилось? Если не получилось, то и все». «Феликс уснул, и я тоже сейчас отправлюсь в постель. Но ты подумай об этом, Саймон. Это не ерунда». Телефон отключился. Прошло несколько секунд, и он как будто действительно начал думать. Но потом его прервал мобильный. «Сэр эйлер мы нашли ее, и с ней все в порядке». После того, как его посвятили в детали, и он сказал Натану идти домой, он налил себе виски. Он хотел забыть. Забыть о том, что было сказано, забыть о Фрее и о вторжении Дианы Мейсон, обо всем. Только новости о том, что Люси Ангус теперь в безопасности, хоть как-то успокаивали его.